Нет, в мире существуют некие места силы. Особые точки планеты, аккумулирующие вокруг себя мистическую энергию. Именно в этих точках строят храмы, туда совершают паломничество верующие, к ним стремятся верующие. любителей эзотерики. На самом деле все куда интереснее. Храмы в наши дни возводят вообще где ни попадя, чуть ли не квадратно гнездовым способом. Сегодня это просто торговые центры, в которых можно приобрести разнообразный религиозный мерч. в больших городах, шумных человеческих муравейниках, слегка наивно подозревать существование чего-то сакрального. Но и вне городов вам встретятся вполне обыденные горы, самые что ни на есть заурядные пещеры и лесные поляны, или просто песок и камни в пустыне. Они отлично подходят для расслабления, медитации и психологического единения с природой, того, чего так не хватает современному человеку. Но сами по себе такие места не способны претендовать на нечто большее. В них нет ни грамма мистического. Таинственный флор им придает, разве что Относительная безлюдность и исходящие из этой безлюдности чувство затерянности и одиночества. Не существует мест, просто придя в которые вы сможете прикоснуться к потустороннему, получить некое знание, откровение или подсказку. Места сами по себе не являются проводниками потусторонних сил. Но сами люди являются к жизни такими силы. Некоторые из людей способны буквально преображать окружающую реальность одним фактом своего существования, заражая других своей энергией, вдохновляя и мотивируя. Жизнь таких людей посвящена какому-то ведомому лишь им одним стремлению. из которого они черпают огненное упорство фанатика, волю и неизгибаемость на пути к своей цели, что пребывают с ними всю жизнь. Однажды вам довелось путешествовать как раз с таким человеком. Высокий человек в черном берете. Называл себя Сетфейе Арин. Он также направлялся в Мелахию, так что вам было по пути. Вы плохо помните обстоятельства встречи с ним, однако несомненный факт, что некоторое время вы провели путешествие вместе и короткие вечера в беседах у костра. В одной из таких бесед ваш спутник как-то признался вам, что находит примитивно материалистический взгляд на жизнь довольно скучным. Вы разделяли подобное мнение, так что довольно быстро нашли общий язык и рассказали о цели своего путешествия. Сэтфей, как оказалось, неоднократно бывал в Малахии, путешествуя туда по каким-то своим делам. Расспрашивать о них подробно вы поначалу сочли нескромным. Он был знаком с легендой о Мирграде, но считал ее слишком утопической.、В、круг его интересов входили и другие вещи, связанные собретением могущества посредством рискованных экспериментов с потусторонними силами. Риски здесь были, конечно же, не физические. а более связанные существам психическому здоровью и здравому рассудку. Насколько вы поняли, открытия, совершенные в результате таких экспериментов, он собирался использовать не столько в личных целях, сколько мечтая облагодетельствовать ими ту нацию, к которой принадлежал. Поначалу ваш спутник казался отпетым материалистом. По крайней мере, его речи, часто употребляемые им научные термины, свидетельствовали именно об этом. В дальнейшем оказалось, что никаким материалистом он, конечно же, не был. На деле, являясь сторонником техно-магии, синтеза науки и оккультизма, научная методика действительно применялась им в собственных изысканиях. так как он полагал научный метод познания точнее надежнее и удобнее всех прочих, а практические эксперименты непременной частью любого серьезного исследования своей целью Сетфэй оставил немного не мало взлом реальности, то есть Подбор ключей к тем физическим законам, что формируют основы нашего мира. Человечество научилось открывать такие законы и принимать их как данность, используя в своих целях. Однако этого, как утверждал ваш спутник, совсем недостаточно. Мы всего лишь рабы существующего миропорядка, созданного не нами, и плывем по течению времени. Любые физические законы могут быть подправлены, если проводить с ними тонкую настройку, внося изменения в исходные параметры и базовые характеристики физических констант. Вы выразили сомнение, что какие-то там шаманские практики, пусть и скрепленные научной методологией. Могли бы дать подобный, с позволения сказать, результат. Подобный ключ к мирозданию позволял бы владеющему им вообще что угодно, в том числе и создавать новые миры. Это уровень Бога. Человеком существо с существом таким уровнем доступа называться уже бы не могло. И вся его деятельность была бы воспринимаема нами не иначе как чудо. Уж не хочет ли ваш собеседник стать богом? саркастически заметили вы. Тот грустно улыбнулся в ответ. Современный человек разочаровался в идеи бога, как присматривающей за людьми высшей карающей силы, ставящей на человеке некий эксперимент. силе, требующей безоговорочного подчинения и служения, так что я не хотел бы называться подобным образом. Человек, ставший богом, все еще остается человеком, как по праву рождения, так и по воспоминаниям. Было бы вполне допустимо предположить подобное. Согласились вы? Человек. «Хоть и с высоким уровнем доступа, все равно остается человеком», — повторился Тфей абсолютно уверенно. «Наша действительность в роли Бога не может быть противоположной нашему земному опыту, нашим мечтам и тому, кем именно мы были при жизни». Все это звучало несколько странно. Каждая фраза этой беседы была насквозь нелепой. Какой-то несуразный. Вы решили сменить тему, спросив у своего спутника, каковы причины столь частого посещения им Мелахии. Ваш собеседник, по его же словам, вел бродяжническую жизнь, нигде по долгу не задерживаясь, но в Мелахии проводил больше всего своего времени. Тот ответил уклончиво: цель не всегда имеет значение. Мы ведь не всегда приходим туда, куда идем. Он резко замолчал, явно желая продолжить предыдущую тему. И вы решили не мешать ему высказаться. Да, мы не знаем, к чему именно приведут наши действия. К примеру, создавая своих первых богов, человек не предполагал, что последует за этим. Человек создавал богов. как что-то выше и прекраснее себя. Многие боги были искусственными, надуманными. Однако они плоть от плоти человека, его отчаянного поиска как личного, так и глобального смысла в существовании и его желание наполнить свою жизнь этими смыслами. Можно ли в таком ключе говорить о древних богах, Как о чем-то несущественном и несуществующем боги принесли человеку немало бед. Они же отчасти способствовали и формированию современной цивилизации. Сущности богов тесно связаны как с уровнем понимания людьми окружающей действительности, так и с понятиям справедливости, различающимся от века к веку и от общества к обществу. Да, люди могут полностью отбросить религию. Однако готовы ли они ощущать себя игрушкой в руках безликих сил эволюции, заключающихся в заурядной приспосабливаемости к внешним условиям, сил совершенно непредсказуемых, внеэтических и чуждых всем человеческим законам? Религия все еще нужна человеку. Однако оставаться в старых религиозных рамках нет никакого смысла. «Пожалуй, что так», – про себя подумали вы. Видимо, примерно в том же ключе мыслил и предыдущий правитель Малахии. Сегодня… Вы не увидите здесь ни одного действующего крупного храма. Хоть эта страна и славится великолепными храмовыми комплексами, все построенные в древности грандиозные культовые сооружения, настоящие шедевры древнего зодчества, сейчас либо заброшены, либо признаны историческим наследием, культурно-эстетической ценностью. Подобное положение вещей результат религиозной реформы, проведенной предпоследним правителем этой страны. Государственный аппарат Малахии представляет собой династическую монархию. Каждый правитель Малахии при вступлении на престол теряет свое имя и отныне именуется просто Малах, царь. Он назначает высших министров. на местников поселений и судей, а также ведает всеми делами государства. Поэтому задумать и провести религиозную реформу получилось без особых проблем. Институализированная религия, воплощенная в церковь, всегда ведет к построению обычной человеческой иерархии с бесконечными аппаратными интригами и борьбой за прихожан. Там нет ничего другого, как бы хороша ни была базовая идея самой религии, и сколь значительной величиной не являлся бы ее основатель. Церкви, как человеческие организации, будто бы служащие богам, за много столетий впитали в себя все самое худшее от человека: косность, ограниченность, жажду власти и стремление к роскоши. Часто выступая единым фронтом с элитами государств, игнорирующих справедливость. Причем совершенно неважно, какой именно конфессии принадлежат эти церкви. Везде происходит примерно одно и то же. Со стороны иерархов любой церкви частенько можно услышать претензии на уникальные, особые отношения с Богом. которые без их посредничества человек будто бы установить никак не способен. Однако в Мелакии все не так. В наше время ни одна из религиозных форм этой страны не претендует на абсолютную истину. Те из них, что не наносят вреда жизни, здоровью и психике граждан, были объявлены наследием народа Мелакии. Человек мог спокойно изучать любые религии и примкнуть к тем из них, которые находил наиболее близкими своему душевному существу. Все религии и государства теперь являли собой живое сообщество местных ячеек без глобального управления и единой иерархической системы. Церквиам Мелаки. было запрещено принятие пожертвований и подношений в любых формах, а ее служителям, монахам любая коммерческая деятельность, любая форма помощи церкви теперь преследовалась законом и рассматривалась как взятка. Но это не распространялось на жертву в виде собственных дел и решений, угодных Божеству. В конечном итоге. Реформа способствовала пониманию, что человеку не должно быть слепым инструментом в руках любых социальных структур, будь то государство, политическая партия или церковь. Ему к лицу лично принимать решения и лично же отвечать за свои действия. И все же вас всегда удивляли слухи. о силе религиозности в этом государстве, при том огромном разнообразии конфессий и форм религиозности, что там существовали, Сэтфэйе смог объяснить вам, в чем было дело. Основной ценностью, поддерживаемой человечеством юготы сегодня. является повышение количества чисто материальных транзакций для каждой конкретной личности. Технический прогресс только ускоряет и упрощает этот процесс, но не привносит в него ничего нового. Иными словами, есть такая простая мораль: больше зарабатывай, больше трать, получай больше удовольствий и развлечений, и будет тебе счастье. Эту мораль никто не навязывает, но сам человек будто бы создан как раз под ее реалии. Когда мы начинаем задумываться, а так ли это, это уже ключ к религиозности. Когда мы представляем символ конечности и тщетности всех этих транзакций, собственный труп — это уже первый шаг к ней. Есть отвлекающий от всех этих мыслей инстинкт, который мы облекаем в хитрую формулировку «продолжение себя в потомках» и которому следуем. Но никакого «я», разумеется, никуда не передается. Передаваемый генетический код вовсе не дублирует нашу личность и никак не продолжает ее существование. Новая жизнь — новая судьба. Новая жизнь — новая судьба. Если смотреть здраво, родитель имеет к своим детям весьма посредственное отношение, только копируя основу. Никакого продолжения себя в потомках на самом деле не происходит, а наше я имеет начало и конец. Религиозность. И стоит упомянуть, что речь идет вовсе не о вере, суевериях. И о поклонении идолам дает возможность посмотреть на тот процесс, в котором мы находимся как бы со стороны, извне. Человек, ставший религиозным, находит приоритеты, которые ставит выше интересов собственной личности и порой способен видеть чуть дальше собственного эго, интегрируя свое «я» с выбранной религией. на религиозного человека практически невозможно повлиять политикой, общественным мнением. Религия является не только психологическим щитом, но также и духовной основой человека, из которой он черпает свои силы и вдохновение. Религиозность – исток смыслов всегда более мощных, чем смыслы человека толпы. В принципе. Любая вера в идею или утопию есть религиозность. Всякая религия основывается на вере. К примеру, даже вера в торжество человека над природой, разума над материей, вера в прогресс эволюционного развития, хотя никто не знает, наверняка суть конечных результатов всего процесса. Вера в высшую цель. Достижение, которое способно поменять мир. Вот основа религиозности. Любая религиозность, даже самых неприглядных и примитивных форм, превосходит отсутствие такой в силу того, что без религиозности человек сознательно ограничивает себя сиюминутным мгновением жизненных реалий. Он разучился мечтать и даже в мыслях боится казаться глупым. Он мыслит в рамках удушливой практической полезности, считая, что контролирует окружающую реальность. На деле рацио частенько становится ограничителем, который постепенно из года в год подтачивает личность, ведя к депрессии. разочарованием, в конце концов оно заводит человека в глухой мировоззренческий тупик, приучая его к мысли, что ничего кроме этого тупика не существует. Разумеется, безрелигиозный человек отрицает свою веру в ничто, он превозносит знания как абсолютную ценность. Однако часто его знания относительно и ничуть не более надежны, чем вера. С нами постоянно играют обстоятельства, которые невозможно спрогнозировать, просчитать, вовремя увидеть и истолковать правильным образом. Знание имеет огромное значение в нашей жизни, однако всегда полагаться на него слишком неосмотрительно. В любом безрелигиозном воззрении легко в зайдут семена сомнения, щедро удобренные доводами и аргументами. Аргументы – это такая штука, которую можно найти всегда и везде. Даже самая стройная картина мира в отсутствие веры пойдет трещинами и разрушится. Религиозное воззрение совершенно иного плана. Оно вне этого мира. Оно не подчинено ему. И мир невластен над ним. Оно соприкасается с жизненными реалиями, но не прогибается под них. Его невозможно уничтожить, пока жив его носитель. Религиозный человек уже живет в вечности. Его ценности не переходящие, а истины – абсолют. Так говорил человек в чёрном берете, а его голубые глаза смотрели куда-то за горизонт. Путь был неблизким. Беседа же с умным человеком, подобна глотку воды в пустыне, неплохо скрашивает трудности путешествия. Но наступило время устраиваться на ночлег. Перед тем, как полностью отойти ко сну, Вы вспомнили, Садфая неоднократно утверждал, что на текущем этапе развития человечество является по сути своей не более чем животными, социальными хищниками, обладающими разумом. Развитый мозг, по его словам, никак не меняет нашей внутренней сути простых животных инстинктов и исходящих из них желаний. и паттернов поведения человека. Пожалуй, и правда, единственное, что отличает нас от животных, идея Бога, точнее, наша способность верить и ставить что-то выше себя. Утром Сетфай исчез. Он ушел вперед, не прощаясь. От него остались только следы на песке. Что ж, пора и вам отправляться. Вам предстояла долгая дорога. До Малахии оставалось еще несколько дней пути.